Глава третья. Чувствую себя киллером, который собирается на очень важное в своей карьере задания. Стильный тюбик с красной помадой летит в вечернюю сумочку. Туда же отправляется телефон. Сотый раз оглядываю свое отражение в зеркале и стараюсь проглотить злость, которую испытываю только из-за того, что должна тратить свое личное время на всю эту чушь. «Замечательно выглядишь», — улыбается мне Мелания. «У тебя все получится. Можешь не сомневаться». Мне приходится улыбнуться, ведь за возможность поймать таки неуловимого Власа Хартмана я обязана именно ей, Тетя Дианы, владелице эксклюзивной клиниговой компании, клиентами которой становятся такие же богатые и серьезные люди, как мой, хм... бумажный муженек. Ее часто приглашают на светские мероприятия открытые, закрытые, увеселительные и даже общественно-политического характера, в общем, всякие. В этом Милане напоминает мне отца, который чуть ли не каждый вечер куда-то собирался. А я была его той самой плюс один. Спасибо еще раз за помощь, Мелане. Смотрю на нее, расправив плечи. Не знаю, что бы я без тебя делала. Ну что ты, когда Диана рассказала мне, что случилось, я была в шоке. И это еще мягко сказано. Очень хочется понять, каким образом это могло случиться. Впрочем, оказаться замужем за молодым, красивым и богатым... Так себе разочарование. Смеется. Мне нужно расторгнуть этот нелепый брак. Причем немедленно. Ничего не могу с собой поделать. Злость выплескивается из меня, как брызги газировки, сквозь плохо закрытую крышку. Невозможность свободно распоряжаться своим имуществом в буквальном смысле связывает меня по рукам и ногам. «Водитель уже здесь», сообщает Диана, появившись в прихожей с телефоном в руке. На кончике ее нос сахарная пудра а взгляд такой довольный, словно она свопла тонну пончиков. «Ух, какие красотки!» «Да и ты тоже ничего», усмехается Мелания. «Только с пудрой немного переборщила. Вот здесь». Показывает она на свой нос. Диана тут же проводит по собственному ладонью и смотрит на нас виновата. «Что?» Выдает после нескольких секунд молчаливого ожидания. «Я просто нервничаю. А когда я нервничаю, то начинаю есть». Ты ведь столько работаешь над собой. Подхожу к ней. И что тебе нервничать? Я переживаю вообще-то за тебя, любимую подругу. Вдруг этот Хартман окажется тем еще козлом и даже не станет тебя слушать. Козлом он, конечно, может оказаться, но выслушать меня ему придется», – заявляю уверенно. «Перестань обесценивать свой труд и старания, Ди. К тому же твоему тренеру это все очень не понравится». «Ладно, девочки, пора выезжать, если мы хотим приехать на благотворительный вечер с изысканным опозданием». Целую Диану в мягкие и пухлые щечки и напоминаю, что завтра я ее жду в своей галерее, а там уже и решим, куда отправимся вместе на обед. Я знаю, что она очень хочет поехать с нами. С тех пор, как Дина брала лишний вес, она стала избегать подобных мест, где так или иначе могут оказаться наши знакомые. Когда ее родители развелись, а мой отец скоропостижно скончался, Мы с ней как будто начали другую жизнь. Теперь в ней нет гадких подружек, неверных парней, лесных улыбочек и всего того дерьма, в котором людям из высшего общества так нравится находиться. «Если соберешься уходить раньше меня, мой водитель тебя отвезет», говорит Миланья в лифте. «По правде говоря, если бы не ты, Саванна, я бы пропустил этот вечер». «Почему? Ты ведь каждый год принимаешь в аукционах активное участие». «Наскучила», закатывает она глаза. Одни и те же лица, одна и та же программа. Дурацкие пушевые шуточки Филиппа Венгерского. И шипящий столик в самом центре зала. Ничего нового. Пока организацией занимается Виталина Романовская, о переменах можно только мечтать. Шипящий столик? За ним одни змеи сидят. Каждому перемывают косточки, в особенности дамам. Кто с кем встречается, кто с кем спит, кто кому изменяет. И фу, какой паршивый фасон у ее платья! Мда уж, за семь лет ничего не изменилось. Возможно, если бы я не изменил свою жизнь, то с успехом и руководила этим шипящим столиком. Я в курсе с Аванном, с хитринкой улыбается Мелания. Помню, какой зажигательной девчонкой ты была. Но это все бурная молодость, а она обязана быть такой. Нужно ведь вспоминать что-то в старости, верно? по дороге к отелю, в котором ежегодно устраивается осенний благотворительный вечер, я думаю вовсе не о том, как сообщу некоему мужчине о том, что мы с ним состоим в браке, и даже не набрасываю варианты развития событий и собственных действий. Хотя я понимаю, что Диана и права, и Хартман может оказаться тем еще козлом. Не знаю почему, но снова возвращаясь в этот поганый и пропитанный ядом мир, я чувствую себя намного увереннее, нежели в мастерской, где знаю каждый уголок, и все тонкости свечи варенья. Может, мой исключительный профессионализм заключается в умении быть стервой? Потому что нырять в болото гадюком и крокодилам, оставаясь при этом той, кем я являюсь теперь, подобно смерти. Тут надо вооружиться когтями, зубами и острым языком, иначе от меня останутся одни обглоданные кости. Наблюдая за быстрым движением сползающих капель дождя по стеклу, я думаю о том, чтобы завести кота, чтобы он ждал моего возвращения чтобы прыгал ко мне на колени, пока я читаю книгу или смотрю какой-нибудь фильм. Я не страдаю от одиночества. Оно позволяет мне испытывать радость свободы. Но иногда, как сейчас, хочется чьего-то присутствия. И думаю, что кот – идеальный способ оставаться в одиночестве, но при этом находиться в компании живого существа, который видит, слышит и чувствует тебя. Или же мне просто нечем заняться. Нервничаешь? Поворачиваю голову к мивании. Раздумываю над тем, чтобы завести кота. Бог мой, Саванна! смеется она. По-моему, у тебя есть дела поважнее. Я бы разделалась с этими делами еще пару дней назад, но просто так в офис Хартман ин не попадешь, не говоря уже о том, чтобы встретиться лично с его владельцем. На встречу к таким людям попадают через связи. Ты можешь оказаться сумасшедшей поклонницей, представителем желтой прессы или просто сбежавшей из дурки пациенткой. Ну, спасибо. Я это к тому, что сейчас ненормально и сплошь рядом бродит. Такой, как у вас Хартман, не может позволить себе даже прогулку собак по парку без охраны. Ради бога, не преувеличивай, он не президент. Но он Хартман, усмехается милания Она даже представить себя не может, как меня выводит этот разговор. Ты хоть что-нибудь о нем знаешь вообще? Ему 34 года. Семь или восемь лет назад разработал мессенджер, которым пользуются теперь по всему миру. Так он и заработал свои миллиарды. Сейчас у него дофига и больше различных проектов. Живет преимущество в Арабских Эмиратах, хотя главный офис располагается здесь. И потому мне не сказано повезло, что сейчас он находится в столице. и Я могу быстро решить вопрос с разводом. Ничего не упустила? Разве что его природное обаяние обошло стороной. Ничего особенного. Снова смотрю в окно. Молодой мужчина, который следит за своей внешностью и одевается со вкусом. Кстати, завтра отправлю нашего курьера с партией формовых свечей. Как и просила твоя помощница, все с хлопковым ароматом. И каждая в подарочной упаковке. «Кстати говоря, — смеется Мелания, — мы обсуждали и Хартмана, вообще-то. А что здесь обсуждать?» Смотрю на нее в непонимании. Приятная внешность, есть чувство стиля, если, конечно, это не дело рук личного стилиста. В чем я почти уверена на все сто? Почти. Но нельзя быть в чем-то уверена до конца. Всегда существует вероятность обратного. Когда водитель останавливает машину у роскошного входа в отель, а дверцу мне открывает элегантно одетый швейцар, вот тут я и начинаю ощущать легкую нервозность. Хотя вполне возможно, что причина тому первый выход в свет после кончины отца. Не хочу, чтобы люди задавали свои дурацкие вопросы о том, как я поживаю, что происходит в моей жизни и какие у меня планы. Но я точно знаю, что этого не избежать, если мне придется задержаться здесь дольше запланированного. И потому надо бы поскорее разделаться с муженьком. Заходим в помпезный вестибюль и отдаем верхнюю одежду сотрудникам. Оставшись в одном черном платье, облегающем мое тело до самых щиколоток, я вдруг понимаю, что все вокруг начинает меня нервировать. У входа в сверкающий зал ресторана нас встречает администратор. Спрашивает наши имена и указывает на седьмой столик. Угощаемся шампанским и не спеша проходим дальше, собирая любопытные взгляды присутствующих. Как того и хотел Милания мы прибыли с изысканным опозданием. «Слышишь этот звук?» Спрашивает она меня сквозь натянутую улыбку. Шипящий столик взбудоражен. «Так вот оно что!» Отвечаю, бросив надменный взгляд на змеиное сборище из двенадцати женщин. А я думала, что кто-то шепчет в микрофон. Ладно, ближе к делу. Видишь его? Ты собралась говорить с ним до ужина? А как еще? Ждать, когда мальчик набьет животик тарталетками? Фыркаю, глядя по сторонам. Я не собираюсь здесь задерживаться. У меня и другие дела есть. Это я знаю. Берет она меня под руку и медленно ведет к седьмому столику. Но будет лучше, если ты немного побудешь со мной. Мы ведь вместе приехали, и об этом уже многим известно. Не беспокойся, вечер будет долгим. Поймать волосы, Хартман, ты еще успеешь. Если бы не помощь Милании, мне бы точно пришлось краулить его офис с огромным плакатом в руках. Поэтому я, как благодарная и вежливая подруга, отвечаю на ее просьбу согласной улыбкой и присаживаюсь на место с карточкой Милания М плюс один. И снова я та самая плюс один, как в старые добрые времена. Гостей намного больше, чем я себе представляла. И благо, большая их часть мне совершенно незнакома. За нашим столиком взрослая супружеская пара Наталья и Владимир. Приятная пожилая женщина Настасья Викторовна со своим 12-летним внуком Александром. И близкая подруга Мелании, Светлана, с мужем Андреем. Официанты наливают напитки, ставят перед каждым гостем глубокую тарелку с салатом из семки и перепелиным яйцом. На сцену поднимаются мужчина и женщина, оба известные люди шоу-бизнеса. Гости встречают их громкими аплодисментами, продолжительным свистом. «Одиннадцатый столик», — шепчет Мелания, чуть наклонившись ко мне. «И это семь часов». Едва заметно киваю, давай понять, что услышала ее, и все поняла. Глотнув шампанское, ставлю бокал на стол и делаю вид, что поправляю не с платья. Снова раздаются аплодисменты. Бросаю нечаянный взгляд на семь часов. Столик под номером одиннадцать занимают в основном мужчины. Молодые, привлекательные, в смокингах, как и положено. Мой взгляд скользит по их лицам. Голоса ведущих вдруг становятся громче, и зал снова утопает в углушительных аплодисментах. Крупногабаритный мужик заслоняет с собой того, кто мне нужен. Отсюда я вижу лишь его руку и медленно постукивающие по столу длинные пальцы. «Я в курсе, что ты девушка откровенная, но не настолько ведь», — шепотом усмехается Мелания. «Может, уже на стол залезешь и позовешь его?» «Моя откровенность осталась далеко позади, если что. Из-за того большого мужика я не могу его разглядеть». «А зачем тебе его разглядывать?» Хочу убедиться, что это Хартман. Это он, может не сомневаться. Такого брутального мальчика, как ты говоришь, сложно не заметить. За последующие 20 минут пустой болтовни на сцене и благодарности организатору этого вечера, неподражаемой Виталине Романовской, я предпринимаю несколько неудачных попыток увидеть такие волосы Хартмана. Но этот мужик с тремя подбородками, на двух стульях, что ли, сидит. «Для меня этот вечер не должен продлиться дольше запланированного». «Куда ты?» – спрашивает милани когда я поднимаюсь с места и беру свою сумочку. «Перерыв еще не объявляли». Замечаю, что на нас смотрит милейшая Анастасия Викторовна. Наклоняюсь к подруге и по ушептам отвечаю. «Трапезничать я еще могу по указке, хотя мне это совсем не нравится. А вот посетить дамскую комнату имею право в любое удобное для себя время. Не скучай». Подмигиваю ей с улыбкой и неспешно покидаю столик. Только делаю шаг вперед, как вижу удаляющегося мужчину, который только что покинул одиннадцатый столик. Приходится ускорить шаг, который в этом платье равен не больше пятнадцати сантиметрам. Черт возьми, оно создано лишь для того, чтобы сидеть на месте или плавно качаться в медленном танце. Но никак не для изысканных, мать его, догонялок. Высокая и подтянутая фигура Власа Хартмана сворачивает направо и останавливается у длинной стойки бара. Садится на высокий барный стул, достает сотовый из внутреннего кармана пиджака и подносит к уху. Тихонько выдыхаю избавляясь сбавляю скорость. Бессмысленный визит в дамскую комнату отменяется. Прошу бармена приготовить мне мартини с апельсиновым соком и жду, когда Хартман наговорится по телефону. Он сидит полубоком, ко мне спиной. Плечи широкие, пиджак облегает их с идеальной точностью густые на макушке волосы чернее ночи, а затылочная часть выбрита так коротко, что видно, как светится белая кожа. Болтовня ведущих мешает услышать его голос, как и бесконечные радостные вопли гостей. «Ваш Мартини!» «Благодарю!» Делаю большой глоток для храбрости. И в этот момент Хартман наконец завершает разговор и прячет сотовый обратно в карман. Он поворачивается на столик к бармену и делает заказ. Отмечаю про себя, что вживую он еще привлекательнее, чем на фото. Мой взгляд вышагивает по высокому лбу, проваливается в глубокую впадинку и вскарабкивается на упрямый нос с острыми крыльями. Дальше трамплин из темных кустых волосков и мягкая подушка губ. Болевой подбородок прячется под ухоженной щетиной, сбегающей на шею. Внезапно волос Хартман поворачивает голову в мою сторону и взгляд его темных глаз врезается в меня. Между густыми бровями вертикальная складка, будто образовавшаяся там из-за постоянных раздумий. Лопа разрезает напополам глубокое и горизонтальное. Может, он просто часто удивляется? А появится ли рядом еще одна, когда я сообщу ему радостную новость? Беру бокал с Мартини, слегка откинув голливудские волны, подхожу к нему и присаживаюсь на соседний стул. «Боас Хартман, это вы?» – спрашиваю исключительно серьезно. Его губы расползаются в кривой ухмылке. Взгляд устремляется на бармена, который ставит перед ним тяжелый стакан с виски. «Влас Хартман, это я». Голос низкий и глубокий. Пригубив крепкий напиток, мужчина разворачивается ко мне и опускает правый локоть на стойку. «А кто же вы?» «Не сомневаюсь, что мой ответ в одночасье сотрет с вашего лица улыбку». «Значит журналистка, сумевшая пробраться на мероприятие» куда вашим собратьям вход строго-настрого запрещен. Я никак не связан со средствами массовой информации, но так уж вышло, что я связан с вами. Замечаю усмешку в темных глазах. Такую высокомерную и ехидную. Не по собственному желанию, разумеется. Разумеется. Скидывает он бровь. А нельзя ли поконкретней? Можно. Киваю и делаю глоток мартини. Вы... Мой законный муж на протяжении семи лет. Но об этом мне стало известно случайно несколько дней назад. Уго, надо же! А дети у нас есть? Я понимаю, это выглядит нелепо. По сути, так оно и есть. Но, к сожалению, это правда. Думаю, вы обладаете возможностями, чтобы без труда выяснить, по какой причине мы оба оказались в столь неприятном положении. Так вы не ответили на мой вопрос. Говорит, подперев рукой подбородок. «Дети-то у нас есть?» «Он мне не верит. Не воспринимает мои слова всерьез. Ну и к этому я была готова. Достаю из сумочки копию свидетельства о браке и протягиваю ему». Развернув сложный пополам листок, Хартман издает задумчивое «Хм». «Саванна Хок, это вы?» «Да. И как вы можете видеть, между нами заключен официальный брак в 2016 году». «Хм». Снова усмехается. Что вы по этому поводу думаете? Думаю, вы отлично постарались, савана Хок. Однако допустили ошибку в выборе даты. В 2016 году я точно не мог думать о браке. В целом могу сказать, что вы отлично владеете фотошопом. Хотя, чтобы создать документ по образцу, особого ума не требуется. Если бы вы принесли цветную версию, я мог бы оценить детали. А так непонятная черно-белая копия. Свернув листок, он кладет его на стойку, отпивает виски и как будто забывает, что я по-прежнему нахожусь рядом. «Вы думаете, что это моих рук дело?» «Что вы?» — усмехается он. «Я думаю, мы впрямь являемся любящими супругами с 2016 года». Хартман считает меня идиоткой. Он молча допивает виски, достает из внутреннего кармана пиджака крупную купюру и кладет ее на стойку. «Стоп, стоп!» Торможу его, схватив за предплечье. Мужской взгляд останавливается на моей руке. «Я понимаю, что это все выглядит совершенно неправдоподобно. И у вас есть право сомневаться, точно так же, как у меня. Но, повторюсь, к сожалению, моему и вашему, наш брак действительно зарегистрирован в 2016 году. «Послушайте, лаванда, или как вас там?» Грубеет его голос. Вы далеко не первая, кто пытается доказать мне, что нас связывают брачные узы. Женский ум невероятно изобретателен, когда дело касается обретения долгожданного счастья в личной жизни. Мне очень жаль, что вы зря растрачиваете свое время на глупости. Вы привлекательная, на вас приятно смотреть. Пользуйтесь тем, что имеете для достижения своей цели. Достойных и разделяющих ваши желания мужчин много. Не зацикливайтесь на недосягаемом. Минуточку. Повышаю я голос до крайности, возмущенной его наглостью. Во-первых, меня зовут Саванна. Выбей татуировку с моим именем в одной из двух своих извилин. Во-вторых, я бы в жизни не обратила внимания на такого наглого и напыщенного гордеца, который считает себя центром женской вселенной. Я здесь потому, что мне нужен официальный развод. Кстати, это в-третьих. Я бы никогда по собственной воле и желанию не вышла за тебя замуж. Я не хочу, чтобы меня связывало с тобой это. Отшвыриваю листок в сторону. Поэтому, как придешь к себе и поубавишь свой нарциссизм, свяжись со мной для решения этой гребанной проблемы. Потому что даже ошибочный брак с тобой – настоящая проблема. Пока я говорю, глаза передо мной сощуриваются. Их темный цвет становится гуще и чернее, как гуашь в баночке. Хартман не сводит их с моего лица. Что такое? «Тебе никогда не говорили, что ты страдаешь нарциссизмом?» «Скидываю бровь. Визитку оставлять не буду. Не сомневаюсь, что найдешь меня. Приятного вечера, муженек!» Возвращаюсь к столику и сообщаю Милане, что я уезжаю. Внутри меня бушует злость, но приходится сделать вид, что все прошло как по массу. И еще раз сказать ей спасибо. Незачем вдаваться в подробности, учитывая, что многие за столиком смотрят на нас. Покидая зал, я бросаю взгляд в сторону барной стойки. Влас Хартман пожелал остаться на том же месте. Его сосредоточенный взгляд не отпускает меня. Сделав короткий кивок, буду ждать. Выхожу из зала. И усталость моментально дает о себе знать. Голова начинает трещать, как по чьей-то указке. А несколько глотков мартини поднимают в гору неприятную горечь. Повезло, что хотя бы удалось избежать пустой болтовни с давними знакомыми. И наглого муженька, которого вижу впервые, вполне хватило для того, чтобы испортить себе настроение на весь оставшийся вечер.